Она полна энтузиазма, мой милый. Кучер распускал порочащие ее слухи, будто она сама надкусила яблоко и палкой отодвинула кресло, не соображая, что делает. Но твоя фотография, которую утром все рвали друг у друга из рук, рассеяла сомнение. К тому же свой первый визит Артур нанес ей. Само собой, она ждет повторного визита и ничуть его не боится. Словом, ты осчастливил трех человек, Джон, в том числе и меня, лишь бы так шло и дальше. У нас еще оставалось время, чтобы спуститься в винный погреб, где Уинстон выпил пиво Гиннос, но я удовольствовался минеральной водой. После стольких волнений очень хотелось отвлечься и пошутить. А знаете, Уинстон, что понравилось бы в этом погребе воскресным туристам? Большая бочка с бордоским. В бочке шесть литров вина, урожай 1300 года, а поверх плавает шляпа гвардейского капитана Мэллори. Уинстон рассмеялся от души. Дивное был бы зрелище, Джон, но лучший враг хорошего. Мы и так ходим по краю. Я любезно осведомился о сёстрах Уинстона. Уинстон помрачнел. Они нервничают. Их заботит не столько Артур, сколько то, что скоро приедет их жених. Он будет здесь через несколько дней. Их жених? Ну да, он не отличает их друг от друга. На которой жизнь их он женится? Какая разница? Ведь увезёт он обеих. То есть как это? Уинстон, допивавший свое пиво, как будто колебался, стоит ли посвящать меня в подробности. Наконец он решился и продолжал, сильно понизив голос. «Чтобы показать, насколько я тебе доверяю, Джон, я открою тебе важный семейный секрет. Упомянутый жених, некий бэйбилис трубоди, даже не шотландец, Он нажил состояние на брючных пуговицах в предместьях Бирмингема и женится на беспреданницах Алисии и Агати из чистого снобизма. Сёстры близнецы будут жить у него по очереди, по 9 месяцев каждая. Поскольку они похожи, как две капли воды, никто из посторонних не заметит подмены, и приличия будут соблюдены, уразумел, в чем смысл всей этой комбинации? Мой разорившийся отец удачно пристроит разом обеих дочерей, от Трубоди, хитрая лиса, платит один раз, а получает двойной барыш, да и моим сестрам. Все же приятнее быть замужем через день, чем оставаться старыми девами. Я был просто потрясен. Какая ужасная участь ожидала двух юных цветущих девушек. С опаской, которую легко понять, я спросил, сколько лет будущему мужу. О, всего пятьдесят с небольшим. Но поскольку он носит корсет и парик... При выигрышном освещении ему не даши 49 Я ужасался все больше. У меня было мало опыта, а уж тем более опыта великосветского, и я не догадывался, что насмешник Уинстон надо мной и потешается. И одну-то из сестер-близнецов чудовищно было выдавать за такого жениха, а уж тем более немыслимо было выдать за него обеих. Будь я немного проницательнее, я понял бы и другое. Своими шуточками Уинстон старался защититься от горя. Какое ему причиняла мысль, что одна из его сестер должна выйти замуж за того, кого она не любит? Он мрачно шутил, чтобы не расплакаться. Но, видя отчаяние на моем лице, Уинстон добавил «Успокойся, мои сестры на дух его не выносят». От него, кстати, разит козлиным духом, нафталином и сигарами. Они устроят ему такую жизнь, что меня удивит, если он дотянет до старости. — Но надо помешать этому браку, Инни! — вскричал я. — Как быть, если в кармане у тебя не гроша? Сначала приходится продавать серебряную посуду, а потом дочерей — это дело обычное. — Аристократы редко заключают браки по любви, Джон. Любовь, беззаботная жизнь — это привилегия простого народа, который не сознает своего счастья.